Глава четвертая. Марли. Полдня Фиона обучала меня. Новая коллега то и дело исчезала в одном из процедурных кабинетов, чтобы ассистировать доктору Сью. А в оставшееся время сидела рядом и объясняла, как работает компьютерная программа, как принимать звонки и назначать время приема, как выставлять и правильно оформлять счета и принимать платежи. Мы с полуслова нашли общий язык. Обе общительные и с одинаковым чувством юмора. Прием посетителей затянулся, даже обед передвинули на два часа. Наконец Фиона спросила, не желаю ли я пойти поесть вместе с ней. Я с благодарностью согласилась. «Кто не бывал в ресторане Гейблс? Тот не знает Сент-Эндрюс!» Заговорщицки подмигнула она. Затем взяла меня под руку и повела обратно в направлении Уотер стрит Красное строение с черной крышей бросилось мне в глаза еще накануне. Внутри... Нас приветствовала радостно скалящаяся фигура Амара. В ноздри ударил запах жареной рыбы, и желудок громко заурчал. Интерьер ресторана был оформлен в деревенском стиле: всюду дерево, и этим походил на камбус. С балок перекрытия свисали бакины и якоря. Однако уютный зал мы именовали, и вышли из него с другой стороны на великолепную террасу с видом на море. Ух ты! Я подбежала к деревянному ограждению и, опершись на него руками, начала разглядывать пейзаж. Море сверкало под полуденным солнцем и приходилось щурить глаза. Вдалеке слева и справа выселись поросшие лесом холмы, которые обрамляли бухту. А созерцание бесконечных просторов перехватило дыхание. «Ну что? Круто!» Фиона явно порадовалась моей реакции. Мы уселись и заглянули в меню. Подошел симпатичный официант. Фиона заказала тарелку мидий с гарниром. Я выбрала рулетики из пикши с яблоками под соусом. «Ты быстро учишься», – проговорила Фиона между двумя мидиями. «Где я работала раньше?» Ну вот, пришло время разоблачения. «Вообще-то я только что закончила бакалавриат в Торонто. Раньше у меня были только студенческие подработки. В последний год в секретариате универа, библиотеке и в киоске на углу. Ух ты, в трех местах сразу! Я кивнула, не прекращая жевать, и отпила глоток колы. И в приюте для животных волонтёрила на каникулах. Фиона пригубила безалкогольное пиво. Какие предметы изучала? Историю, а еще факультативно французский и языки коренных народов в Канады. О, же парль францосий! Я тоже говорю по французски. Французский. Се павре «Не может быть!» — французский. И я восхищенно подняла вверх большой палец, и Фиона просияла от радости. «Вот как полезно жить в официально двуязычной провинции! К тому же моя мама родом из Квебека. И ты с детства знаешь два языка?» — спросила я с восторгом и с некоторой завистью. «И я, и мой брат!» — кивнула она. «А у тебя есть братья или сестры?» «Нет». Меня охватило знакомое неприятное ощущение. Словно на грудь положили тяжесть, и она не дает дышать. Вот опять, едва речь заходит о семье, я замыкаюсь в себе и даю односложные ответы. Очевидно, Фиона заметила мою неуверенность и изящно сменила предмет разговора. «Что занесло девушку из большого города в наш прекрасный Сент-Эндрюс?» Я благодарно улыбнулась. Тема тоже деликатная, однако я не обязана вот так сразу выкладывать новой коллеге всю правду. Я поехала в путешествие, а машина сломалась. Она изумленно подняла черные брови. Неужели? Какой ужас! Я всмотрелась в ее лицо, карие глаза, в которых горел искренний интерес, полные от испуга слегка приоткрытые губы. Внезапно неуверенность покинула меня. Как хорошо просто поговорить с кем-то. Беседа потекла легко и непринужденно, как с Рэйчел. Да и невозможно переживать постоянно, что вдруг другие люди заметят, со мной что-то не так. Я сделала глубокий вдох и поведала Феоне часть истории. Что мы с Рэйчел несколько месяцев назад запланировали путешествие по Канаде. Что Рэйчел готовилась стать юристом и непременно хотела попасть на летнюю практику, поэтому подала заявление в разные фирмы. Что, получив приглашение на собеседование в одну из самых престижных адвокатских контор Восточного побережья, Она не смогла отправиться со мной в поездку. Фиона внимательно выслушала. «Ты, правда, хорошая подруга. На твоем месте я бы ей устроил настоящий ад. Так подвести в последний момент». Я пожала плечами. «Вообще-то, на самом деле, Рэйчел сама предлагала наплевать на практику и поехать со мной, а я настояла, чтобы она приняла приглашение. Мы ведь лучшие подруги, знаем друг друга с детства. Теперь она в Нью-Йорке, и ей тебя ужасно не хватает», понимающе кивнула Фиона. Внезапно у меня перехватило горло, и я смогла тоже лишь кивать. И все-таки хриплым голосом добавила, ничуть не покривив душой. «Но я жутко рада за подругу. Может, как-нибудь смогу съездить к ней в гости? Или она к тебе. Ты надолго у нас останешься? Примерно на две недели, пока машину не починят а а Уголки губ Фионы опустились. Мы искали помощницу, которая сможет поработать хотя бы месяца полтора. Линда должна поберечь ногу после перелома. Мне жаль. Как стыдно, почему я не обговорил это раньше? Утром все решилось так быстро. Доктор Сью даже не расспросила меня. «Все в порядке», — Фиона снова излучала веселье. «Мы рады, что замена вообще нашлась так быстро. А через две недели посмотрим». «Хорошо». Я вздохнула с облегчением. «Пока что работа мне только в радость, да и деньги срочно нужны». «Не беспокойся», — подмигнула она. «Этот вопрос мы уладим». На обратном пути в клинику у меня появилось ощущение, что я нашла новую подругу. Фиона оживленно рассказывала о своем маленьком домике в Сент-Эндрюсе, о семье и друзьях, которые, очевидно, занимали большое место в ее жизни. После перерыва она оставила меня в приемной одну, чтобы вместе с доктором Сью заняться парой сложных случаев. «Зови меня, если будут вопросы или возникнет проблема!» «Хотя ты схватываешь на лету!» бросила она через плечо, прежде чем исчезнуть в процедурном кабинете со щенком овчарки. Я взялась за работу, не дав себе времени ударяться в панику. Час прошел без особых происшествий. Я отвечала на звонки и заносила в компьютер назначенные часы приема. Но тут в клинику, раскачиваясь, как утка, вошла пожилая дама в платье в цветочек и в соломенной шляпке. На шлейке она вела флегматичную кошку тигрового окраса. О! дама увидела меня. А Линды сегодня нет. Ее красные щеки контрастировали с бледной кожей. Добрый день! К сожалению, Линда сломала ногу. Меня зовут Марли, некоторое время я буду замещать ее. «Элизабет Кроуфорд. Дама, тяжело дыша, оперлась на стойку. «Уф, какая жара! Мы с принцессой Пурфект с трудом ее переносим!» Принцессой Пурфект оказалась та самая страдающая лишним весом кошка с широкой розовой шлейкой, которую дама теперь с усилием приподняла и усадила на стойку. Животное тотчас же плюхнулось на живот и начало невозмутимо лизать левую лапку. «Ну, здравствуй, принцесса Пурфект. Я очень рада познакомиться с вами обеими». Миссис Кроуфорд выжидательно смотрела на меня, обмахиваясь шляпкой. «Линда всегда дает моей принцессе лакомства». Несколько секунд я задачно смотрела на нее. Насчет лакомств для пациентов она меня не просветила. «Ах, извините, пожалуйста». В растерянности я выдвинула несколько ящиков, однако не нашла никаких следов кошачьего корма. По-прежнему тяжело дыша, миссис Кроуфорд толстым пальцем с золотым кольцом указала на шкафчик рядом со стойкой. Я открыла его и действительно обнаружила надписанную банку. На наклейке значилось «Диетическое лакомство для принцессы Пурфект». Я обрадованно сунула руку в банку, достала большую таблетку и протянула принцессе. Она тут же замурлыкала, однако с места не сдвинулась, и мне пришлось буквально положить лакомство ей в рот. Кошка проглотила его так лежа. «Чем еще вам помочь?» спросила я хозяйку. «Со вчерашнего дня я чувствую сильную усталость», объяснила миссис Кроуфорд. Я подняла брови. Какое это имеет отношение к кошке? Однако владелица продолжила. «Вы не поверите, но у принцессы Пурфект такое же состояние. Лежит без движения в своей корзинке, и даже не играет с блестящим мячиком. А это, знаете ли, ее любимая игрушка. Сегодня я едва уговорила принцессу на нашу ежедневную прогулку. Причина, скорее всего, была в том, что кошка обладала лишним весом. Однако эту мысль я решила оставить при себе. Миссис Кроуфорд производила впечатление постоянной клиентки, имеющей особые привилегии. «Ну что ж, миссис Кроуфорд, я предлагаю вам и принцессе Пурфект посидеть в приемной. Я вызову вас, когда подойдет очередь». Я ввела в компьютер имя кошки, и программа немедленно выдала длинный список процедур. По всей видимости, поводом для большинства из них были надуманные или преувеличенные симптомы, которые назвала хозяйка. Возможно, я разговариваю с эпохандричкой, переносящей на животное собственное недомогание. Миссис Кроуфорд покачала головой. «Если вас это не побеспокоит, я охотнее подожду здесь». Она указала на стул рядом со стойкой, которую я до сих пор рассматривала как декорацию. «Линда всегда разрешает мне посидеть здесь и поболтать с ней». Я заставила себя улыбнуться. «Разумеется, миссис Кроуфорд, садитесь, пожалуйста. Так мы с вами лучше познакомимся». Миссис Кроуфорд радостно улыбнулась, взяла кошку и понесла к стулу. Уселась... Достала из потертой сумки шелковую подушечку и положила себе на колени. Затем выдрузила на подушку принцессу Пурфект, словно настоящую принцессу на трон. Я уже упомянула, что испытываю постоянную усталость. Мы с принцессой Пурфект по своему обыкновению подремали днем, но и после сна лучше не стало. Как вы думаете, чем вызвано подобное состояние? Я читала в интернете, что такой симптом может указывать на ряд опасных заболеваний. Боже, этот день обещает быть долгим, подумала я. В процессе выслушивания подробных описаний всех недомоганий, которыми развлекала меня миссис Крофорд, я все же как-то выполняла свои обязанности. Когда доктор Сью наконец вызвала обеих посетительниц в процедурную, мне уже стало не хватать этой добродушной, хотя и несколько чудаковатой женщины. В целом я была горда собой. Первый день пока что шел как по маслу. Около трех часов дня случился наплыв посетителей и образовалась небольшая очередь. Я сохранила спокойствие и обслужила клиентов по порядку. После того, как я отправила в приемную мальчика с ящерицей гекконом, в дверях возник человек, при виде которого во мне все оборвалось. Этот пронзительный взгляд я узнала бы везде. К тому же у ног хозяина увивался забавный золотистый ретривер. В тот же миг сердце забилось быстрее. Мужчина, накануне привлекший мое внимание, сначала проехал мимо на пикапе, затем мелькнул за витриной сувенирной лавки. С близкого расстояния стало понятно, что он, должно быть, мой ровесник, немногим старше двадцати. Темно-русые волосы падают на лоб, Высокие скулы, прямой нос, энергичный подбородок с пикантной ямочкой. Сердце заколотилось еще быстрее. Не часто встречаются такие широкие плечи. Кожа на лице обычно светлая, слегка раскраснелась, потому что парень нес два на вид тяжелых ящика. Не удержавшись, я украдкой принялась любоваться бицепсами, выступавшими под рубашкой. Такие рубашки обычно носят лесорубы, Считается, что это их традиционная одежда. Стоп. Лесорубы? Я получше рассмотрела одежду парня, и моим терзанием резко пришел конец. Рубашка в красно-черную клетку, застиранные джинсы, заляпанные илом грубые рабочие башмаки. Это же типичный канадский отшельник. Прямо ходячее клише. Вчера я и внимания не обратила. «Привет, я Марли, а ты кто?» «Джек-лесоруб!» Он посмотрел на меня безо всякого выражения. «Нет, просто Джек!» Я округлила глаза. «В самом деле тебя зовут Джек?» Он кивнул. Глаза цвета морской волны буравили меня насквозь. «Ты не шутишь? Насчет лесоруба и вообще? Ты серьезно?» Уголки моих губ дрогнули. На сей раз он чуть приподнял бровь. «Я имела в виду, ты выглядишь как лесоруб!» А тебя, оказывается, еще и зовут как лесоруба. Не сразу, но все же я поняла, какую промашку допустила. Однако на фоне невозмутимости собеседника рассмеяться вслух не решилась, хотя и очень хотелось. Но у этого типа, похоже, напрочь отсутствовало чувство юмора. «Ты закончила?» — спросил Джек. «Вообще-то я хотел бы поговорить с доктором Сью». С этими словами он развернулся и вместе с ящиками двинулся в направлении коридора. Под клетчатой рубашкой перекатывались бицепсы. Золотистый ретривер семенил позади хозяина. Я озадаченно смотрела им след. «Что парень себе позволяет? Почему не занял место в приемной и не подождал вызова? Или он просто хочет занести ящик?» «Э, кабинет номер два свободен!» — поспешно выкрикнула я. Парень, не оглянувшись, исчез в кабинете номер два. Я посмотрела ему вслед и нахмурилась. Понадобилось минут пять, чтобы перебрать 12 джеков, числящихся в базе данных. Вот он. Попался. Его фамилия Уилсон. Джек Уилсон, владелец золотистого ретривера Реджи. И этот самый Джек Уилсон порядком зацепил меня, несмотря на сомнительный прикид. Я поздоровалась с очередным клиентом, ответила на телефонный звонок и распечатала несколько счетов, продолжая коситься в сторону кабинета номер два, Тем временем доктор Сью тоже исчезла в нем. Кажется, они вдвоем распаковывали ящики, поскольку через приоткрытую дверь доносились шуршания разрываемой упаковки и приглушенные голоса. Внезапно сквозь щель просунулся любопытный нос, а следом из кабинета появился Реджи. Вильнув хвостом, пес уселся на пол и посмотрел на меня. «Привет, красавчик!» – поздоровалась я. «Ты скучаешь?» Я обошла вокруг стойки и опустилась на колени рядом с животным. Осторожно протянула руку, и пес тут же прильнул к ладони. «Какой ты хороший!» — проговорила я, поглаживая ретривера. Он радостно засопел. «Не то, что твой хозяин!» Я почесала ему за ушком. Реджи замахал хвостом. «Реджи!» — раздался строгий голос у меня за спиной. Его голос низкий и приятный. «Ко мне!» Реджи помчался мимо меня к хозяину. Я медленно развернулась и встала. Щеки горели. Лучше бы мне сквозь землю провалиться. Как долго Джек стоял за спиной. Он слышал, что я о нем сказала. Я уже открыла рот, чтобы попробовать обратить все в шутку, но парень молча прошел мимо и направился к выходу. Реджи неуверенно покосился на меня и последовал за хозяином. э э «Хорошего дня вам обоим!» — крикнула я вслед. Джек на прощание приложил два пальца к колбу, словно отсалютовал. «Намек на мою шутку насчет лесоруба? Хорошего дня? Серьезно? Да уж, в присутствии этого типа я потеряла самоуважение. Несколько секунд продолжала пялиться на дверь, затем села за стол. Плевать, что он обо мне думает. Однако Джек Лесоруб и его собака не выходили у меня из головы до конца рабочего дня. Почему я не придумала что-нибудь поприличнее? Ведь обычно за словом в карман не лезу. Перед уходом Фиона спросила, не хочу ли я посидеть вместе с ней и ее друзьями в местном пабе. Я отказалась. Сил после первого рабочего дня уже не было. И к тому же злилась на себя за то, что упустила шанс познакомиться с Джеком. Выдумала другую причину раздражения. Он клиент доктора Сью, а я повела себя непрофессионально. Однако, лежа без сна в чужой постели и глядя в потолок, я видела лишь искрящееся синее море в глазах Джека.